19 продуктов, которые обеспечат организм кальцием, если в рационе нет молока и его производных. Кальций — это не только здоровые кости и зубы, но и поддержка работы сердечной мышцы, а также передача нервных сигналов мышцам для их правильного сокращения, чтобы мы могли уверенно и скоординированно двигаться. Чем старше человек, тем больше он теряет кальция, поэтому обязательно нужно его восполнять. Люди, у которых по какой-либо причине есть проблемы с коровьим молоком, начинают задумываться, как им получить достаточное количество кальция. Обычно мысль сразу падает на аптечные препараты. Однако без серьезных оснований и контроля специалистов к ним лучше вообще не прибегать, поскольку это может привести к проблемам с сосудами, а кости так ничего и не получат. Поэтому набирать норму нужно из рациона. Стоит также помнить, что сам по себе кальций не усваивается. Для этого ему нужны природные транспортеры и регуляторы, о которых уже было сказано, жирорастворимые витамины D3 и k 2 Они тоже гораздо эффективнее в естественных формах, представленных в еде. При нехватке в рационе одного из них или обоих и попытках нормализовать без учета этого уровень кальция может развиться кальцификация сосудов. Именно поэтому следует избегать потребления обезжиренных продуктов и вообще включать в рацион натуральные жиры. Не задумывались, почему среди ярых культуристов-сушильщиков так много случаев сердечных приступов? Дело не только в нарушении электролитного баланса, но и в проблемах с сосудами из-за обезжиренного рациона. Конечно, отлично, если вы прекрасно усваиваете молочные продукты и у вас есть доступ к домашнему молоку, Творогу, сметане, сливочному маслу. От коровы, которая летом пасется на траве, а зимой ест сено. И к натуральному твердому сыру, лидеру по кальцию. Именно эти продукты содержат суперформы и Д3, и К2, и кальция. Особенно жирный творог, сливочное масло и сыр. Но, к сожалению, таких счастливчиков меньшинство. А тем временем промышленные молочные продукты слишком многое теряют по причине многоэтапной переработки. Помимо этого, они приобретают много того, что нашему организму совсем не нужно. А чей-то организм вообще не усваивает молочные продукты по той или иной причине. Но, к счастью, кальций содержится и в других продуктах, хоть и не в таком количестве. Этих продуктов довольно много. Первое. Качественная консервированная рыба без добавленного масла. Лучшее в ней – это косточки. Второе. Обогащенное растительное молоко. В 200 мл примерно треть суточной нормы кальция. Третье. Тофу. суевый сыр или творог. Кто же его разберет? Сыротворог, в общем. Четвертое. Зелень. Пятое. Крестоцветные. Шестое. Бобовые. Седьмое. Креветки. Восьмое. Тыква и кабачки. Девятое. Сухофрукты, особенно инжир и папайя. Десятое. Сушеная зелени семечки трав. В качестве дополнения. Одиннадцатое. Соевый протеин или мука, но здесь плюсов и минусов 50 на 50. Двенадцатое. Миндаль. Тринадцатое. Сушеная морковь. Четырнадцатое. Морская капуста. Пятнадцатое, Бразильский орех, шестнадцатая — кунжут, семнадцатая — судак, восемнадцатая — яйца, в частности, желток, девятнадцатая — какао. При повышенной чувствительности к лактозе можно попробовать топлёное масло. В нём её почти нет. Также хорошие варианты — козье молоко и продукты из него. А ещё — овечий сыр. Ведь кишечники современных людей не воспринимают, как правило, белки, и сахара именно коровьего молока.